Туалета изменила жизнь Цкуру Тадзаки до неузнаваемости. Так острый горный кряж рассекает равнину и полностью меняет всю окружающую растительность. Как и привык до тех пор, в первый же день каникул Цкуру собрал вещи, совсем немного, и сел в вагон Синкансена. Вернувшись в Нагою, заглянул ненадолго домой и тут же обзвонил друзей. Однако ни одного не застал. «Нет дома», — сообщали ему каждый раз. «Видно, все четверо отправились куда-нибудь вместе», — решил он. Оставив каждому по сообщению, он прогулялся до центра города, побродил по улочкам, зашел в кино и убил пару часов фильмом, смотреть который хотел не особенно. Затем вернулся домой, поужинал с родней и снова обзвонил всех четверых. Ни один еще не вернулся. На следующий день, ближе к обеду, он прозвонил их опять, но их по-прежнему не было. Скуру вновь попросил передать, чтобы ему перезвонили, как только вернуться. «Хорошо, так и передадим», — отвечали ему домашние, бравшие трубку. Но в самом тоне их ответов залушилось такое, чего у него ёкнуло сердце. В первый день он не обратил на это внимания, но такие интонации чем-то неуловимо отличались от обычных. Как будто все эти люди избегали разговаривать с ним дружелюбно. Словно каждому так и хотелось скорее повесить трубку. Особо безжизненно с ним, похоже, разговаривала сестра Белой. Она была на два года старше, и не такая яркая, но тоже красавица. И до сих пор, когда Цкуру звонил, постоянно шутила с ним. Или, по крайней мере, всегда тепло здоровалась и прощалась. Теперь же выпалила резкий ответ и бросила трубку. Позвонив по четырем номерам, Скуру почувствовал себя переносчиком какой-то ужасной, постыдной болезни, от которого все шарахаются. «Тут явно что-то не так», — подумал он. «Пока его не было в городе, случилось нечто такое, из-за чего все решили от Цкуру отвернуться. Что-нибудь неподобающее, нежелательное». Но что это может быть? Он даже вообразить не мог, сколько не ломал голову. В груди словно засел какой-то комок, сгусток непонятной дряни, которая не выхаркивалась, но и не растворялась. Весь день скуру просидел дома, ожидая звонка. За что бы ни брался, все валилось из рук. Всем четырем семьям он по нескольку раз сообщил, что приехал в ногое Обычно после первой же такой весточки ему сразу перезванивали, и в трубке раздавался ликующий крик. Теперь же, сколько ни жди, телефон угрюмый и упорно молчал. Наступил вечер. Он собрался было перезвонить всем еще раз, но раздумал. Наверняка же все его друзья на самом деле дома. Просто не хотят звонить, вот и прячутся за домашних. «Если будет звонить Скуру Тадзаки, отвечайте, что меня нет». «Скорее всего так». «С чего бы иначе вся их родня говорила такими странными голосами». «Но почему?» Никакой возможной причины в голову не приходило. В последний раз они собирались всей командой на каникулах в начале мая. Когда Цкуру уезжал обратно в Токио, все четверо даже поехали провожать его на вокзал. И дурачи с махали ему с перона. Словно провожали воина, уезжавшего служить в далекий край. А потом Цкуру написала из Токио несколько писем Синему. От руки. Белая все не могла освоить компьютер, и потому они переписывались по старинке, вручную, на бумаге. А синий у них был почтмейстером. Все письма посылались ему, а он показывал их всем. Так сберегалась куча времени и сил. Не нужно было писать по нескольку писем об одном и том же. Скуру писал в основном о жизни в Токио. Что увидел, что пережил, что почувствовал. Хотя, чем бы ни занимался, постоянно думал, как было бы здорово им всем опять оказаться вместе. И писал он прежде всего об этом, а об остальном уже так, заодно. И четверка друзей прислала ему несколько писем, и в них тоже не было ничего странного. Простые и подробные отчеты о том, что происходит у них в Нагое. Каждый по-своему наслаждался радостями студенческой жизни в городе, где они все выросли. Синий купил себе поддержанную Хонду Аккорд. Заднее сиденье в таких пятнах, словно там исправно мочилась собака. Все они загрузились в нее и проехались аж до озера Бива. От города Нагоя до крупнейшего японского озера Бива около ста километров. «Машина пятиместная, если, конечно, не сажать туда толстяков». Все жалели, что Цкуру не было. И в конце приписка «Скорее бы лето, чтобы снова собраться всей компанией». На взгляд Цкуру, сколько ни перечитывай, абсолютно открытые, искренние послания. Спал он в ту ночь плохо. Нервы расшалились, в голове какая-то каша, хотя все видения сводились к одному. Словно разучившись ориентироваться в пространстве, он бродил по кругу, возвращаясь туда же, откуда пришел. Пока, наконец, его сознание не заклинило, точно винт с сорванной резьбой. Ни туда, ни сюда. До четырех утра он не мог заснуть. Затем погрузился в какую-то дрему, но уже в седьмом часу проснулся и выбрался из постели. Есть не хотелось. Лишь выпил стакан апельсинового сока, но даже после него слегка подташнивало. Заметив, что у сына вдруг пропал аппетит, родители забеспокоились, но он сказал им, что все в порядке, просто небольшое расстройство желудка. И весь следующий день он не выходил из дома. Лежал перед телефоном и читал книгу. Точнее, пытался. А после обеда еще раз позвонил каждому из четверых. Без особой надежды но от неизвестности и ожидания стало совсем невыносимо. Результат оказался тем же. Подходившая к телефону родня, кто холодно, кто извиняясь, кто бесстрастно, сообщала ему, что друзей нет дома. Ицкуру, коротко, но вежливо поблагодарив, вешал трубку. Теперь он не просил ничего передать. В конце концов, всем четверым наверняка осточертело каждый день делать вид, что их нет. И уж, по крайней мере, родные, вынужденные их прикрывать, скоро станут возмущаться. На это он и рассчитывал. Если звоните дальше, рано или поздно они как-нибудь отзовутся. И действительно, в девятом часу вечера раздался звонок от Синего. «Ты уж прости, но никто не хочет, чтобы ты звонил нам», произнес в трубке Синий, без какого-либо вступления не сказав ни привет, ни как дела, ни давненько не виделись. «Ты уж прости» было единственным проявлением вежливости. Скуру набрал в грудь воздуха и прокрутил в голове услышанное, подыскивая ответ. Попытался прочесть эмоцию собеседника, но тот всего лишь извещал его формально и без малейших чувств. «Конечно, если никто не хочет...» «Больше звонить не буду», — ответил Цкуру. Слова эти вырвались у него почти машинально. Он хотел сказать их спокойно, однако собственный голос показался ему совершенно чужим. Голосом жителя какого-то далекого города, с кем он никогда не встречался и вряд ли когда-нибудь встретится. «Будь так добр», — сказал Синий. «Я не собираюсь делать то, чего от меня не хотят» начал Скору. Синий то ли горько вздохнул, то ли понимающе хмыкнул. Но, по возможности, хотел бы знать, что случилось, добавил Скору. Лично я этого объяснить не могу. А кто может? В трубке повисло молчание, непроницаемая, точно каменная стена. Слышно было только, как Синий сопит. Вспоминая его широкий, чуть приплюснутый нос, Скуру ждал, что дальше. «Подумай, сам поймешь», — наконец ответил Синий. Скуру потерял дар речи. «Что значит «подумай»? О чем тут еще думать? Чтобы думать еще больше, чем до сих пор, придется перестать быть собой». «Жаль, что так вышло», — добавил Синий. «Так считают все». «Да, всем жаль». «Эй, да что произошло-то?» «Спрашиваю у себя», — ответил Синий. Его голос дрогнул от горечи и обиды, на лишь на какой-то миг. И прежде чем Цкуру сообразил, что сказать, связь прервалась. «То есть больше он ничего не сказал?» — уточнила Сара. «Это был очень короткий разговор. Именно о том, что ничего больше он говорить не собирается», — сказал Цкуру. Они сидели друг против друга за столиком в баре. «И после этого ни с ним, ни с остальными тремя ты это не обсуждал?» — спросила Сара. Цкуру покачал головой. «Нет, ни с кем». Сара поглядела на него, прищурившись, так, словно увидела нечто совершенно бессмысленное. «Вообще ни разу?» «Так я ни с кем больше не встречался». «Но ну, неужели ты не хотел понять, почему твои друзья вдруг выкинули тебя из компании?» «Как бы тебе объяснить? Тогда стало как-то все равно». У меня перед носом захлопнули двери и перестали пускать внутрь. Почему не объяснили? Но если так действительно хотят все, то и пускай. Ничего тут уже не поделаешь. «Что-то я не пойму», — задачно сказал Сара. «А вдруг это произошло по ошибке? Ведь ты сам говоришь, что не находил никаких объяснений. Разве ты не жалел, что так вышло?» Разве не думал, что, возможно, потерял бесценных друзей просто потому, что кто-то чего-то не понял? И что ошибку можно исправить?» Ее бокал опустел. Она жестом подозвала бармена и попросила красного вина. Из предложенного, хорошенько подумав, выбрала «Напа Каберне Савиньон». У цкуру оставалось еще полстакана виски с содовой. Лед растаял, бокал запотел, картонная подставка разбухла. «Впервые в жизни меня так резко и безоговорочно вычеркнули из друзей», — ответил Цкуру. «Причем именно те, кому я доверял как себе самому. Я был в таком шоке, что не выяснять причины, ни исправлять ошибки даже в голову не приходило. Долго оклематься не мог. Как будто внутри у меня что-то оборвалось». Принесли бокал вина и еще орешков. Когда бармен удалился, Сара снова заговорила. «Со мной подобного не случалось, но я могу представить, как это тяжело. Но со временем, немного оправившись, разве ты не мог что-нибудь выяснить? Ведь если оставить такую нелепость без объяснений, вся жизнь может пойти под откос. Как же ты выдержал?» Скуру чуть заметно покачал головой. «На следующее утро, как рассвело, я сочинил убедительный предлог для домашних, сел в Синкансен и уехал в Токио. чтобы там ни случилось, оставаться в Нагое больше не мог ни дня. Я бы на твоем месте осталась, пока все не выясню». «У меня тогда не было сил», — вздохнул скору. «Или желание узнать правду?» Скоро уперся взглядом в собственные руки на столе. «Скорее я просто боялся увидеть, что за правда мне откроется», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Я считал, что все равно эта правда не спасет меня, какой бы ни оказалось. Почему, сам не знаю, но был в этом уверен». «И сейчас еще уверен?» — Трудно сказать, — вздохнул Цкуру. — Но тогда абсолютно. — И потому сбежал в Токио, спрятался в своей квартирке, заткнул уши и закрыл глаза, так? — Если коротко, да. Сара протянула руку через стол и накрыла ею пальцы Цкуру. — Бедный Цкуру Тадзаки, — вздохнула она. От ее касания по телу Цкуру пробежала мягкая волна. Чуть погодя, Сара отняла руку, взяла свой бокал и поднесла к губам. «С тех пор я езжу в ногою только по крайней необходимости», — продолжал Цкуру. «Даже тогда из дому стараюсь не выходить, а если все-таки нужно, заканчиваю дела и сразу назад». Мать с сестрами беспокоились, приставали с расспросами. «Что со мной? Все такое?» Но я им ничего не рассказывал. Просто язык не поворачивался. «И где сейчас эти четверо? Чем занимаются? Ты не знаешь?» «Понятия не имею. Они о себе ничего не сообщали, а сам я, если честно, и знать не хочу». Она повертела в пальцах бокал, наблюдая за переливами цвета в вине. Будто вглядывалась в чьи-то судьбы. Потом заговорила снова. «В общем...» «Странно все это звучит. Похоже, те события очень серьезно изменили тебя. Так, нет?» Цкуру коротко кивнул. «Думаю, во многом я стал другим человеком». «В чем, например?» «Например, стал чаще выглядеть занудой и жалким ничтожеством в глазах других людей. А может, и в своих тоже». Сара долго смотрела на него и, наконец, очень серьезно произнесла. «Лично я не считаю тебя ни занудой, ни жалким ничтожеством». «Спасибо», — сказал Скуру и легонько потер виски. «Но с этим мне приходится разбираться самому». «Все равно не понимаю», — Сара пожала плечами. «В твоей голове или в душе, а то и там, и там». Осталась незаживающая рана. И тем не менее, за все эти пятнадцать или шестнадцать лет ты так и не захотел узнать, что же заставило тебя так мучиться. Да не то, чтобы не хотел. Но теперь, мне кажется, лучше просто об этом забыть. Слишком давно это было, и слишком глубоко в памяти похоронено. Сара поджала губы. Но это же очень опасно. Опасно? Не понял скуру. Чем же? Как бы ни хоронили мы свои воспоминания? Она посмотрела на него в упор. Историю своей жизни не сотрешь, и как раз об этом лучше не забывать. Историю не стереть и не переделать. Это все равно, что убить самого себя. И почему мы об этом заговорили? Пробормотал Скуру как можно небрежней, словно бы наполовину себе самому. «Эту тему я никогда ни с кем не обсуждал, да и теперь не собирался». Сара чуть заметно улыбнулась. «Видимо, теперь понадобилось обсудить. И даже острее, чем ты думаешь». В то лето, вернувшись из Ногои в Токио, Скуру постоянно ловил себя на странном чувстве, будто все его тело полностью перестроилось. У знакомых предметов вокруг словно исказились цвета, как будто он смотрел на них через светофильтры. Он стал слышать звуки, которых раньше не различал, и перестал различать то, что раньше прекрасно слышал. От любого движения делалось так неуютно, словно изменилось земное притяжение. Пять месяцев после приезда в Токио он жил на пороге смерти. Заполз в свою крошечную, но бездонную черную нору и жил там в полном одиночестве и постоянной опасности заснуть и провалиться в ничто. Но страшно ему не было. Он лишь думал, как это все-таки просто туда провалиться. Вокруг его норы простиралась, докуда хватало глаз, земля с расколотыми каменными валунами. Ни капли воды, ни единой травинки, ни цвета. Ни света, ни солнца, ни звезд, ни луны и никаких направлений. Только странные сумерки да бездонная мгла, сменявшие друг друга в свой черед. Существование на самой границе сознания. Хотя были в его норе и странные обитатели. В сумерках к нему прилетали птицы с острыми, как ножи, клювами и безжалостно выклевывали из него куски мяса. Но когда наступала мгла, птицы исчезали куда-то, и нора в полной тишине наращивала на дыры в его теле новую плоть. Из чего же состоят эти новые куски плоти, скуру не понимал. Какие-то тени с тайками собирались вокруг него и откладывали такие же тени яиц, которыми и заполняли в нем дыр. А потом мгла отступал, в сумерках опять прилетали птицы и вновь выдирали из него мясо кусок за куском. В то время он вроде бы был собой, а вроде и нет. Да, это он, Цкуру Тадзаки, и в то же время кто-то другой. Когда боль становилась невыносимой, он отделялся от своего тела. И уже снаружи, с небольшого расстояния, наблюдал, как Цкуру корчится в муках. Если собрать волю в кулак, такой фокус проделать несложно. И сейчас еще, нет-нет, да и просыпается в нем эта способность отделяться от своего тела и относиться к своей боли так, словно ею мучается кто-то другой. Они вышли из бара, и Цкуру предложил Саре чего-нибудь перекусить. Да хоть пиццы. «Есть пока не хочется», — сказала Сара. «Тогда, может, ко мне?» — пригласил он. «Прости, но я сегодня немного не в том настроении». С трудом, но твердо ответила она. «Это потому, что я болтал всякую чушь?» — уточнил Цикуру. Она тихонько вздохнула. «Да нет, просто хочу немного подумать. Про всякое разное. Поэтому сегодня, если ты не против, я поеду домой». «Да, конечно», — сказал Цикуру. Я так рад, что мы снова встретились. Жаль, только разговор получился какой-то нерадостный. Несколько секунд Сара молчала, поджав задумчиво губы, потом решилась. «Слушай, а давай ты меня снова куда-нибудь пригласишь? Ну, то есть, конечно, если сам захочешь». «Конечно, давай, если я тебе не в тягость». «Ну, что ты?» «Ну, вот отлично», — сказал Скором. Я тебе напишу. Расстались они у входа в метро. Она поднялась на эскалаторе и села на кольцевую Т. Он спустился по лестнице на линию Хибия, и оба вернулись каждый в свое жилище. Думая, каждый о своем. О чем думала Сара, он, конечно же, знать не мог. А о чем думал он сам, ей лучше не знать. Ибо есть мысли, которых вслух... Не высказывают, их следует держать при себе. И именно такие мысли и занимали голову скуру в метро, по дороге домой.